Глава 16 к а к так получилось, что вместо спокойной телепортации в Москву мы принялись шастать по лесу в поисках того не знаю чего? Словом, пока я с наслаждением парилась в баньке, услужливо предоставленной мне лебезящим Овциновым, наши истребители времени даром не теряли. Успели связаться со штабом и доложить об исполнении задания. Молодцы! Но сами нашли себе работенку. Начальство терпеливо выслушало отчет, И приказала проверить подземную лабораторию. Вряд ли она представляет опасность, но подстраховаться не мешает. Так что, когда я появилась возле сельсовета с довольной улыбкой на лице и сумкой через плечо, Милена поспешила обрадовать меня новостью о предстоящей экспедиции. Пока я с отвисшей челюстью пыталась смириться с мыслью об очередном походе в лес, кто-то сильно и очень настойчиво принялся дергать за штанину моих брюк. Это был «Черный кот». Добившись моего внимания, он надсядно м и у к н у л и шустро забрался на плечи, используя штаны как своеобразное дерево для лазанья. Мои вопли и ругань ничуть не смутили черную бестию. Он спокойно и с достоинством потерся о щеку, удобно устроился вокруг шеи наподобие воротника и громко замурлыкал в ухо. «Это еще кто такой?» – опешила Милена. «Кот? р а з в не видно?» Раздраженно фыркнула я, потирая наиболее зудящие от когтей пушистика места. «Больно же, елки-моталки!» «Хозяйством обзаботишься?» – ехидно спросила Милена. «Ну-ну!» Лес меня встретил не более гостеприимно, чем в прошлый раз. Где находится подземная лаборатория, я понятия не имела, о чем злорадно сообщила участникам нашего похода. Поэтому вел нас следопыт, тот самый мужик в камуфляже. Он запостало представился Матвеем Лисицыным. Матвей, так Матвей, не Сусанины, ладно. Лешу Сильнильникова я уже знала по академии, а вот кто действительно меня поразил, так это Игорь Липай, один из самых знаменитых истребителей нежести и нечисти. На его счету столько упырей, вурдалаков и взбесившихся оборотней, что, собрав их вместе, можно получить приличную армию. Вот это да! Я иду в лес с живой легендой. Где-то к полудню мой энтузиазм иссяк. К вечеру я и вовсе всех ненавидела, больше всего этого самого лисицына, который весь день таскал нас по лесу, чуть меньше кота, мирно храпящего у меня на шее. Захребетник несчастный. Нечего и говорить, что лабораторию мы не нашли. д а е т с я мне, найти дыру в земле могут лишь такие счастливчики, как мы с Горынычем. Я в очередной раз споткнулась и запахала носом, ругаясь, на чем свет стоит. Все, хватит. Отсюда не ногой, решила я. Перевернулась на спину и невольно залюбовалась первыми звездами на темнеющем небе. — Загни беда! Ты ч е о встревожила Смелена. — Надо же, беспокоиться. Странно, но приятно. — Не видишь? Привал устраиваю. Сейчас полежу и м н о г о схожу за лапником и устрою себе царское ложе. «Нам идти надо!» – заметил л ё ш а подгребая к нам. Его глаза смотрели с нескрываемой завистью. Видно, парень тоже устал, но держится. Молодец! Глядишь, и наградят за особое рвение. Посмертно. «Тебе надо? Ты и д и Огрызнулась я и даже сумку п о л о ж и л под голову для особого комфорта. «Все! Теперь меня отсюда даже тягач не вытащит!» «Что случилось?» – выразил неудовольствие Игорь. «Да вот!» п о л н ы немого укора, взгляд Милены остановился на моей распростертой на земле фигуре. Она вставать не хочет. Глаза командира потеплели. Сломала что-нибудь? Нет, мотнула головой я. Зря. Хвоя нещадно впилась в щеки, заставив невольно поморщиться. Только идти дальше отказываюсь. Мне и здесь хорошо. Мой протест вызвал тяжкий вздох командора. Нет, ругаться он не стал. Тащить за шкирку тоже. Просто посмотрел на меня, как на малое неразумное дитя, вызвав на моем лице краску стыда. Хорошо, хоть в темноте этого никто не заметил. Мы все устали не меньше тебя. Здесь неподходящее место для ночлега. Вот найдем хорошую поляну, разведем костер и отдохнем. Ага, так я ему и поверила. Он пообещает хоть луну с неба, лишь бы сдвинуть меня с места. К тому же никто не устанавливал конкретные сроки для обустройства лагеря. Вполне можем проблуждать по дебрям хоть неделю. И что самое ужасное, про ужин не сказано ни слова. «Чем вам это место не подходит?» – поинтересовался я. «По-моему, здесь здорово. Тут же одни деревья. Вот и хорошо!» – уперлась я. «Со дровами далеко ходить не надо. Мы здесь просто не поместимся. Ребят, вам в лесу тесно?» Кажется, Липаю надоело уговаривать упертую ведьму. Он попросту махнул на меня рукой и продолжил путь. Остальные окинули мою распростертую на земле тушку завислим взглядом и последовали за лидером. Ну и ладно. Не очень-то надо мне их общество. Завели в лес и бросили одну одинюшеньку. Руки коснулось что-то мягкое и волосатое. Я взметнулась вверх с прытью чемпиона по прыжкам в высоту, только без шеста. а заорала я. — Убивают! ч у а р ю ш к а крезаная! — попросила нечто черное с горящими в свете луны глазами. — Простите, а вы, собственно, кто? — попросила я незнакомца. — Я? — опешил тот. — Кот. — А что, не видно? — Говорящий кот? — обалдела я. Ноги мои ослабли, и я грохнулся на землю копчиком. — Разве коты разговаривают? — Получше некоторых обиделся зверь. Кот подошел поближе, встал на задние лапы и отвесил элегантный поклон, который сделал бы честь придворному кавалеру галантного века. «Разрешите представиться! Василий! Ваш фамилиар!» – добил он меня. «Простите, Фами, кто?» – вопросила я, окончательно сбитая с толку. «Может, я при падении слишком сильно ударилась головой?» «Фамилиар!» – спокойно у с т а р и л кот. Между прочим, в тринадцатом поколении. Покойная Анастасия Павловна очень ценила моего прапрапрапрапрапрапрапрапрапрадеда. п р а Понятно, на всякий случай кивнула я, чтобы какой-то кот не считал меня темной идиоткой. Только его слова ничего не объяснили. А кто такая Анастасия Павловна? Анастасия Павловна была последней ведьмой, официально проживавшей в этом селе. В ее доме я и проживал до недавнего времени. Здорово. Только все равно непонятно, кто такие фамильяры. Почему со мной запросто болтает деревенский кот. И как мы будем устраиваться на ночлег, если у нас нет ни еды, ни спичек. Особенно удручало печальное отсутствие ужина. А в перспективе еще и завтрака. Не везуха. Через 15 минут в Мы натаскали гору хвороста, достаточную, чтобы поддерживать приличный огонь в течение суток. Через полчаса попытка нарубить мечом лапник для постели с треском провалилась. Кот оказался слишком мал, чтобы удержать оружие в лапах и с завидным п о с т о н с т в о м шмякался мордой в лесную подстилку, а я попадала почему угодно, кроме веток. Пришлось сменить тактику и п р о п р о с т у обломать непокорный лапник. Через полтора часа постель была готова. н ц а р с к а я л о ж а но для сосного ночлега сойдет. С огнем оказалось труднее. Три часа мы пытались с упорством, достойным лучшего применения, добыть его методом трения при помощи палочек. Единодушно решили, что вредные историки врут. И древние люди, даже будучи семи пядей во лбу, добыть таким глупым способом могли разве что мозоли. А метод афишировали для дезориентации противника. Через четыре часа На мне не осталось живого места от многочисленных укусов кровососущих насекомых, и я перестала обращать внимание на надоедливый писк комариной братья. Еще через 15 минут я вспомнила о наличии с у м к и спичек. С досадой хлопнула себя по лбу, убив очередного кровососа, и злорадно ухмыльнулась. Еще через 15 минут общими усилиями обнаружили к о л о б о к со спичками на самом дне сумки. Открыли. Нащупали одинокую спичку, чиркнули, и спичка сломалась возле самой головки, сведя наши шансы к уютным посиделкам возле котра практически к нулюм.